Глава семнадцатая. Революция. К сожалению, Ромен не врал. Действительно, вокруг Гома толпилось множество вооруженных людей. Анка уже была готова открыть по ним огонь, но Артур вовремя успел ее остановить. «Гляди», — сказал он, указывая на то, что «те люди были облачены в оборванную грязную одежду, совершенно не похожую на полицейские мундиры». Присмотревшись, Анка убедилась, что большинство из тех, кто рвался к центру, были обычными протестующими. Последние кордоны полиции все дальше и дальше оттеснялись к краям площади. Безумие и жестокость творились повсюду. Пылающие костры и наскоро выстроенные горящие баррикады озаряли площадь красными огнями. Постоянно вспыхивающие сигнальные ракеты перекрашивали небо в кроваво-красные оттенки. Артур на мгновение остановился. Он уже видел нечто подобное. Целый мир, утопающий в адском пламени. Город, который захлестнул бесконечный обжигающий пожар. Тот самый сон теперь оказался реальностью. К сожалению, сейчас он выглядел куда страшнее. Будто бы детский страх предстал перед ним, облаченный плотью и трупным запахом. Пугающие тени сотен людей отражались от стен неприступного Кремля, словно это было театральное представление». Но крики раненых и буйство толпы совсем не походило на шутку. Вместо этого заставляла кровь стыть в жилах каждого человека, оказавшегося в самом сердце революции. Только огромные и незабвенные куранты, как ни в чем не бывало, отбивали звоном очередной час судной ночи. «Что с тобой?» – поинтересовалась Анка, в виде ужас на лице Артура. «Господи, что мы наделали?» – пробормотал он, оглядывая страшную картину бесчинств. «Сейчас не время отступать, мы почти у цели!» грубо прошипела девушка и, схватив Артура за локоть, потащила сквозь толпу. «Куда дальше?» — спросил один из мятежников, на лбу которого выступали смазанные капли пота. Анка замешкалась, но тут же, взяв себя в руки, скомандовала «Туда!» Она указала на ближайшую часть кремлевской стены, тянущуюся от Спасской до Сенатской башен. Этот участок выглядел неприступным, и, скорее всего, именно поэтому там было меньше всего кордонов отчаянно сражающихся полицейских. Мятежники пробирались сквозь толпу людей. Милош еле-еле держался, стараясь не потерять сознание. Время уходило предательски быстро. дорога была каждая секунда, ибо прямо сейчас сюда стягиваются все имеющиеся силы, а уж противостоять целой армии было абсолютно нереальной задачей. «Смотрите, смотрите, это он!» — кричали люди, едва заметив Артура. «Герой гонки! Он здесь! Громов! Громов! Громов!» — начали выкрикивать люди. Поначалу это были единичные возгласы, но вскоре гул перерос в настоящее скандирование и ликование. Артуру мгновенно стало не по себе. Он и сам до сих пор не верил в успех этой операции, однако те люди сейчас смотрели на него совершенно иными глазами. Они видели нечто такое, что раньше мог разглядеть только Милен. Ликующая толпа бросилась в атаку. Они все новыми и новыми волнами сметали заградительные отряды правоохранителей. Даже подоспевшая тяжелая техника уже не могла справиться с наплывом протестующих. Бронетранспортеры вспыхивали один за другим, бутылки с зажигательной смесью исправно делали свое дело. «А ты еще спрашивал, зачем мы тебя взяли с собой?» произнесла Анка с чувством удовлетворения, разглядывая, как очередную бронированную машину охватил беспощадный огонь. «Так не должно быть!» Остановившись, заявил Артур, оглядывая то, во что превращается его родной город. «Что-то тут не так! А если мы неправы?» «Пусть история нас рассудит, а сейчас есть более важные дела», грубо оборвала девушка. «Нам нужно пройти сквозь стену». «Что значит сквозь стену?» растерянно переспросил Артур. «Сейчас увидишь». Несколько человек выбежали вперед. В руках они несли тяжелые ящики. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться об их содержимом. Мятежники положили ящики у самого основания стены и бросились в рассыпную. «Этот день запомнят в веках, а нам сейчас лучше найти укрытие». Наслаждаясь моментом, выдала анка и нажала на красную кнопку крошечного пульта. Прогремел чудовищный взрыв. На несколько секунд вся площадь замерла. Затихли крики людей, хлопки выстрелов, звук пропеллеров черных дронов. Мир остановился. В ушах Артура звенело, а голова раскалывалась от резкого перепада давления. Поначалу казалось, что ничего не изменилось. Однако поднятая взрывом пыль начала медленно оседать, открывая поистине невероятную картину. Взрыв был настолько мощным, что на том месте, где были установлены заряды, от стены остались лишь небольшие куски хаотично наваленных кирпичей, а соседние здания в миг лишились остекления. Страшнее выглядела Спасская башня. Монументальное сооружение пошатнулось и обвалилось, не выдержав нагрузок. Огромные куранты, прозвенев в последний раз, навсегда сгинули в пучину истории. Даже сами полицейские, еще несколько минут назад яростно оборонявшие последнюю цитадель власти, не могли поверить собственным глазам. Бунтующий народ, напротив, залился восторженными голосами. Так или иначе, но последний рубеж обороны перед заветной целью пал. Мятежники рванули в самое сердце ненавистного режима, навстречу новому будущему, каким бы оно ни стало. Отсчитывающие срок окончания гонки цифры неминуемо подходили к концу. До последней точки оставалось не более ста метров. Все понимали, что эти метры будут самыми сложными и самыми опасными за всю гонку. Перед Артуром расстилался красивый зеленый сад внутреннего убранства Кремля. Идеально чистые улочки с побеленными бордюрами, красивые старинные фасады домов, напоминающих о славной истории давно истлевшего государства. А дальше идем вдоль здания и на третий этаж. Без особых проблем сориентировалась Анка. И помните, когда цель будет у нас, вы должны подать условный сигнал. Несколько бойцов кивнули и поспешили укрыться за углом стоящего здания. Очень быстро удалось взять периметр под огневой контроль. Личная охрана президентского корпуса делала все, чтобы остановить напор протестующих, но их силы таяли с каждой минутой. Ни подготовки, ни высокотехнологичного вооружения не хватало для того, чтобы сломить волю людей, готовых идти до конца. В пылу перестрелки шальная пуля рикошетом ударила в ногу бегущему Артуру. Он запнулся и чуть было не упал навзничь, но изрядная порция адреналина не позволяла остановиться, особенно теперь, когда до конца гонки осталось совсем немного. «Беги, беги!» — кричала Анка, прорываясь под градом пуль к главным воротам президентского корпуса. Милыши еще с десяток человек смогли укрыться в фойе здания. Странно, но внутри никого не было. Пустые мрачные коридоры уходили во все стороны. Мятежники быстро поднялись на второй этаж, но и тут не встретили абсолютно никакого сопротивления. «Слишком все это странно», — заметил Артур. «Глядите в оба». «Не нравится мне все это», — произнес один из мятежников. Они осторожно двигались по мраморному полу нескончаемого коридора. Вокруг здания то и дело раздавались хлопки выстрелов и грохот взрывов. Между тем в самом дворце царила пугающая тишина. Сверяясь с картой, они дошли до нужных дверей и остановились. «Вы оставайтесь тут, в случае чего валите всех нахрен», скомандовала Анка трем бойцам, и те, словно заправские спецназовцы, рассредоточились вдоль коридора, заняв наиболее выгодные позиции на случай штурма. Выбить прикладами дверь не составило особого труда. Огромный кабинет был усеян предметами роскоши, тут буквально все отдавало немыслимой стоимостью и странным ароматом, знакомым лишь единицам. Даже ручки дверей оказались инкрустированы дорогими камнями всех мыслимых и немыслимых цветов и оттенков. Картины самых известных в мире мастеров живописи украшали собой продолговатые стены. Артуру никогда прежде не доводилось видеть столько дорогих вещей, собранных в одном месте. Даже отливающее золотом яйцо, стоящее в стеклянном шкафу, и то терялось на фоне всего остального. Расставленные повсюду предметы безмолвно указывали на высший статус человека, угрюмо восседавшего в высоком красном кресле. Владелец кабинета сидел молча. Его глаза презрительно смотрели на грязных, уставших, раненых оборванцев, вторгшихся в его владение. Не церемонясь, Анка достала пистолет и направила ствол в лицо президента. «Вот так просто!» Без нотки страха в голосе произнес он, бросив взгляд в лицо разъяренной женщине. «Сколько боли! Сколько поломанных судеб на твоей совести!» — сквозь зубы шипела Анка. «Тебе, подонку, вечно гореть в аду! Я потеряла все из-за таких, как ты, мразь! Мне пришлось жрать отбросы с ваших пиршеств! Но вот теперь всему пришел! Конец!» Артур был уверен, что она вот-вот нажмет на спусковой крючок, и все будет кончено. Но Анка почему-то медлила. Прошла минута, а за ней еще одна. Крики за окном не утихали. За спиной Артура внезапно распахнулись двери, и в кабинет, уверенным шагом, словно к себе домой, зашел монах. «Вот мы и встретились, мой друг», — ухмыляясь заявил вошедший. «Я уверен, что ты ждал меня». «Кто ты такой?» — презрительно спросил президент. «О, неужели не признал?» — наигранно удивился монах. «А я думал, ты не забываешь старых друзей, о которых вытираешь ноги ради собственной карьеры. Если ты забыл...» то я с радостью напомню, когда-то давно мы служили в одном специальном ведомстве, и ты, предав всех своих друзей, сдал нас. Мне пришлось провести пять лет за решеткой из-за твоего длинного языка, а ты в это время пожинал плоды наших трудов, купался в роскоши и почете, лихо поднимался по карьерной лестнице. «Вы убивали людей», — сурово ответил президент. «Я не мог позволить этому продолжаться». «Неужели ты возомнил себя праведником? Решил, будто знаешь, что такое хорошо и что такое плохо». Монах подошел к креслу и со всего размаха ударил сидящего человека по лицу рукоятью пистолета. «Значит, все-таки узнал». Артур осторожно вслушивался в неожиданный диалог, а тем временем часы на его таймере неумолимо отсчитывали последние минуты. «Я десятилетиями старался сохранить мир в этой стране», вставая с кресла, громко заявил президент. «Да, она не идеальна, но это выбор каждого. Любой народ достоин своего правителя». Какие громкие слова ничтожного человека, заигравшегося в царя. Монах не обращал внимания на вспыльчивость оппонента, ведь сейчас он полной грудью наслаждался каждым мгновением. «Ты давно ослеп в своем замке и не видишь, куда привел страну и свой народ». «Думаешь, убив меня, ты сможешь занять мое место?» – закричал президент. «Народ не склонится перед узурпатором». «Я?» – усмехнувшись, повторил монах. Не. «Я лишь исполняю волю того, кто более достоин занять твое место». «Что ты такое говоришь?» — опешил президент. В этот момент за спиной президента на голографическом экране возникло лицо самого известного шоумена страны. Его дикий взгляд уставился на присутствующих в кабинете, а губы расплылись в удовлетворенной улыбке. Президент медленно и осторожно обернулся к экрану. «Надеюсь, не помешал?» — как ни в чем не бывало спросил кельт. «Это все ты?» «Тварь!» — с ненавистью воскликнул президент. «Ты! Змея! Я поднял тебя на вершину, а ты мне так отплатил!» «Но-но-но! Не гоже так ругаться, господин Орловский! Вы икона уходящего прошлого, так что ведите себя достойно! Я лично прослежу, чтобы о вас остались только самые лучшие воспоминания!» «Так вот, зачем ты так настаивал, чтобы убийца моего племянника оказался в этой игре!» — прошепел Орловский и бросил гневный взгляд на Артура. «Ах, да, господин Громов, вижу. Вам все-таки удалось добраться до финала гонки, и вы уже почти справились». «Отпусти мою жену», — твердо заявил Артур, «иначе я убью тебя». «Думай, с кем говоришь, животное. В моих силах стереть тебя в порошок или же наоборот возвысить над всем этим людом, который толпится на площадях по всей стране. Сейчас я предстоит сделать последнее одолжение, и ты сможешь не просто спасти свою жену, получить антидот, но и стать действительно счастливым человеком». Чего ты хочешь?» а ты деловой человек. Ну что ж, не буду тратить твое драгоценное время пустыми речами. Ты должен убить президента. И на этом все. Твоя гонка будет окончена. Ты получишь все, о чем мог мечтать». Все с самого начала шло к одному. За последние пару дней Артур слишком часто слышал подобные призывы. И порой они казались оправданными, но сейчас нечто в нем говорило совершенно обратное. В душе поселился червь сомнения. Он грыз ее изнутри, не давая пальцу нажать на курок. Смерть одного единственного человека, что навлек столько горя на свой же народ, казалось единственным разумным выходом. «Почему я? Кто угодно из твоих громил может пустить ему пулю?» Осторожно сделав шаг назад, спросил Артур и обвел взглядом всех присутствующих. «Это должен сделать именно ты, господин Громов. Ведь ты являешься символом восстания, и ты должен поставить точку в этой гонке». «А если я откажусь?» «Тогда ты разделишь его судьбу». «А какая тебе в этом выгода?» стараясь протянуть время поинтересовался Артур. «Тебя любят люди. Ты их представитель, а я как новый правитель страны позволю и дальше представлять их интересы. Так мы убьем двух зайцев. Все довольны, и мы на вершине. Ну, что скажешь?» Менять одного тирана на другого. Не самый лучший выбор. «И каков будет ответ?» Решение пришло не сразу. Артур, конечно, видел, как монах потянулся за оружием, но его реакция оказалась быстрее молниеносно повинуясь инстинктам, в руках, словно из ниоткуда возник пистолет. Сгусток заряженных частиц в одно мгновение ударил монаха в грудь, выжигая легкие. Артур с разбега повалил на пол президента в тот момент, когда над его головой прошлась очередь из автомата Анки. «Нужно было убить тебя еще в тот раз, когда мы только познакомились!» С яростью в голосе прокричала девушка. «Я знала, что ты, чёртов предатель!» Ответные выстрелы заставили мятежников ретироваться в поисках «укрытия». «Иди, или ты со мной, или ты труп!» — быстро выпалил Артур, глядя в испуганные глаза президента. «Что ты будешь делать?» — спросил он, но ответ казался излишним. Не теряя ни секунды, Артур вскочил на ноги и бросился к выходу. Пистолет был переведен в режим автоматического огня. Потоки ионов ударялись о стены, с треском разбивая стекла, навсегда портя бесценные гобелены. Президент последовал за ним, хотя и понимал ничтожность шансов на спасение. Не прошло и пяти секунд, как пистолет в руках Артура пискнул, оповещая о необходимости замены блока боеприпасов. Именно этот звук и послужил командой к ответным действиям. Шквальные очереди из автоматов загрохотали прямо за спиной убегающих. Брошенная на пол граната усилила и без того страшный грохот. Неведомая сила вышвырнула их в бесконечно длинный коридор. Укрыться от ответного огня было негде. Еще несколько секунд промедления, и все они станут отличной мишенью. Выход оставался только один. Высота второго этажа хоть и была значительна, но далеко не смертельна, особенно в сравнении с пулей, летящей в спину. Разбежавшись, они прыгнули. Вслед посыпались выстрелы. Одна из пуль назойливой пчелой больно ужалила в плечо Артура. Они повалились на брусчатку улицы, руки и лица оказались посещены осколками. но удивление более практически не чувствовалось. Гигантская доза адреналина разгоняла кровь по организму и из последних сил сопротивлялась действию яда. «Быстрее!» — прикрикнул Артур, на ходу перезаряжая пистолет, при этом стараясь держать на мушке зевы разбитых окон. Немного впереди бесновалась толпа разъяренных людей, крушащих все, что попадалось им под руки. Выходить прямо на них было не самым лучшим решением, ибо нет страшнее силы, чем безликая масса фанатиков, вошедшая в раж убийств и кровопролития. Артур резко свернул за ближайший угол, дабы уйти с линии обстрела подбежавших к окнам президентского дворца мятежников. Перед ними оказалась соборная площадь и ворота Успенского собора. Его некогда блестящие купола теперь мрачно смотрели в черное небо, с которого продолжал накрапывать холодный осенний дождь. Поодаль виднелось здание государственного кремлевского дворца. «Нам не выбраться отсюда», — обреченно констатировал Орловский. «Дальше бежать некуда. Это конец». Повсюду творились бесчинства, грохотали выстрелы, защитников Кремля становилось все меньше и меньше, а обезумевшая от насилия и крови толпа становилась только агрессивней. «Мы должны попытаться», — убеждая сам себя, заявил Артур, «иначе все перестанет иметь смысл». «Почему ты не убил меня?» Артур и сам не знал ответа. На протяжении всей гонки ему только и говорили о сопротивлении, восстании, об убийствах. Но это ли выход? История знала немало примеров тирании и революции павших тиранов, терзающих своим гнетом народ своей же Родины. На смену им приходили другие, и все повторялось вновь и вновь. Жестокость правит нами с голубых экранов и со страниц учебников истории. Это у нас в крови. «Я думаю, у нас все же есть шанс», – неожиданно ответил Артур. «Все это началось с телевидения, и им же должно закончиться. Миллионы должны узреть, что есть и другой путь, не связанный с насилием и смертью». «Громкие слова от простого убийцы!» Абсолютно без злобы в голосе произнес Орловский. «Можете считать меня кем угодно». «Но ты убил моего племянника. Он не был хорошим человеком. И это он хотел убить меня просто за то, что я помешал ему издеваться над другими». «Сейчас слова уже не важны», — перебил его президент. «Даже если ты говоришь правду, мое сердце никогда ее не примет. Я столько сил потратил для того, чтобы ты никогда не дошел до финала этой гонки, и по злой иронии судьбы, именно из-за тебя я до сих пор жив». История все расставит на свои места. А сейчас нам лучше найти укрытие. В подвале дворца есть бункер. Он создан на случай ядерной войны. Если мы доберемся до него, то будем в безопасности. Почему охрана бросила вас и не довела до бункера? Эти трусы предали меня. Предательство заложено в крови людей. Вы только и делаете, что клянетесь в верности, а как запахнет жареным, сразу бежите, лишь бы спасти свою шкуру. Я изо всех сил старался удержать эту страну хоть на каком-то уровне. Не позволял ей пасть еще ниже под гнетом внутренних распри. И какую я взамен получил благодарность? Толпы сограждан хотят разорвать меня на части, а убийца моего племянника стоит рядом со мной, и я не в силах ничего сделать». «У кельта моя жена, и я прекрасно знаю, что такое жестокость и несправедливость», — огрызнулся Артур. «И если мы и дальше продолжим этот спор, то вскоре наши трупы украсят мавзолей великого Ленина». Президент нехотя согласился, и они осторожно, короткими перебежками двинулись вдоль Соборной площади. Им оставалось пройти еще около ста метров, как позади раздались хлопки автоматных очередей. Пули засвистели над головами, разрывая крошечными стальными телами стену проливного дождя. Капли шипели и мгновенно испарялись, натыкаясь на плазменные снаряды, летящие в сторону беглецов. Задиристые крики сопровождали преследуемых. Мятежники орали им вслед, словно играя со своими жертвами, подобно кошке, истязающей первую попавшую ей в лапы мышь. Со стороны это выглядело странно, будто они сами же не находились в смертельной опасности в центре государственного переворота, а просто гуляли и веселились на городском празднестве. Артур сделал несколько неприцельных выстрелов, дабы хоть немного замедлить преследователей. Раненый в ногу, он старался изо всех сил ускорить шаг, но жуткая боль, усиливаемая угасающим действием обезболивающего, не позволяла двигаться быстрее. Теперь уже и сам Орловский взял под руки Артура и старался дотащить его до виднеющейся впереди неприглядной двери служебного входа. «Стой, падла!» — крикнула Анка и, прицелившись, произвела выстрел. Орловский неестественно дернулся. Пуля ударила ему в спину. Такая близкая дверь одновременно оказалась недосягаемо далека. «Нужно идти!» — сквозь боль процедил Артур. «Нам нельзя сейчас сдаваться!» «Неужели все так?» — пробормотал президент, оседая на мокрую брусчатку. «Неужели это конец?» Из уголков рта показались красные дорожки бурой крови. Его дорогой лоснящийся костюм стал напоминать скомканный мешок. Дальше двигаться они не могли. Артур продолжал вести ответный огонь, особо не прицеливаясь и не надеясь на результат. Их было слишком много. Очередной пустой магазин выпал из рукоятки, а на его место встал новый. «Все, я больше не могу», — пробормотал президент, закатывая глаза. Их окружали, и это было очевидно. Тут и там мелькали черные фигуры протестующих и вооруженных мятежников. Коктейли Молотова летели в окна зданий, превращая их в пылающие факелы. Едкий дым поднимался к небу. Даже струи холодного дождя были не в силах потушить огонь восстания. Стремление к свободе, независимости и, наконец, к лучшей жизни очень быстро переросло в череду бессмысленных убийств, насилия и массовых беспорядков. Пусть и ужасный, но все же мир рухнул в одночасье. Черная туша военного флайера пронеслась по свинцовому небу. Это был конец. Красные лазеры бортовых орудий вспыхнули и потянулись к своим жертвам. Мгновение раздался выстрел, за ним еще один. Тяжелая пушка продолжала отбивать смертельный ритм. Грохотание было настолько сильным, что закладывало уши. Сполохи проносились рядом с Артуром, но ударяли в брусчатку немногим дальше. Здоровенные камни шрапнелью разлетались во все стороны. Было очевидно, что это не просто промах и не случайная заминка, оставленная с целью помучить своих жертв. Тяжелая туша флайера снизилась, продолжая вести заградительный огонь. Открылся боковой люк. Артур машинально направил в него ствол пистолета. Зарядов оставалось не так уж и много, но свою жизнь он просто так не отдаст. Показались обтянутые легкой броней ноги, затем фигура стала более отчетлива, но все же не напоминала громоздкое тело очередного спецназовца. Забрало шлема было опущено, но ствол его оружия смотрел вниз. Возникла мимолетная пауза. «Ты жив, господи, ты жив!» — прозвучал знакомый женский голос. Артур не мог в это поверить, но когда шлем оказался снят, он убедился, что перед ним именно Ким. «Но как же так?» Не веря своим глазам, пробормотал Артур. «Нет времени! Скорей! Нам нужно улетать отсюда!» Воскликнула девушка и протянула руку. «Помоги мне втащить его!» Он указал на Орловского. Глаза Ким тут же налились кровью, а рука невольно потянулась к спусковому крючку плазменной винтовки. Уловив намерение девушки, Артур вовремя остановил ее и увел оружие в сторону. «Но это же он!» Воскликнула Ким. «Это все из-за него!» «Нет, Ким, не сейчас!» «Я прошу тебя, поверь мне!» «Шо вы там копаетесь? Они сейчас собьют нас!» Голос Тараса нельзя было перепутать ни с кем. Он сидел в кресле управления турельной установкой и как мог отстреливался от нарастающих сил противника, пытаясь при этом никого не зацепить. Снаряды рвали брусчатку, не давая подступиться к флайеру. Пули мелким градом осыпали броню машины в надежде вывести из строя двигатели. Превозмогая желание расправиться с Орловским прямо здесь и сейчас, Ким помогла Артуру втащить его внутрь. К тому времени президент уже потерял сознание и превратился в безвольную куклу. «Все на борту?» — спросил сидящий за рычагами управления Милен. «Тогда погнали!» Двигатели машины взревели, набирая максимальные обороты. Через мокрые стекла иллюминаторов Артур успел заметить, как вперед подалась Анка, а в руках ее оказался очередной громоздкий тубус. Вспыхнуло пламя, и навстречу им понеслась шипящая ракета. «Вправо!» — закричал Артур, но было уже поздно. Главная часть ракеты в клочья разнесла один из маршевых двигателей и сильно повредила второй. Машину тряхнуло, и Ким, не удержавшись, повалилась на пол. Приборная панель тут же засверкала красными лампами, и противно зазвучала трель аварийной сигнализации. «Проверь тягу двигателей. Пожар! Пожар!» призывал, а скорее требовал, голос бортового компьютера. Милен со свойственным ему спокойствием старался удержать машину в воздухе. Тарас же продолжал вести огонь, дабы не дать второму выстрелу окончательно добить поврежденную машину. «Насколько все плохо?» Поднимаясь на ноги, спросила Ким, прижимая ладонь к ушибленному лбу. «Очень!» – спокойно ответил Милен, но по множеству капель пота, поблескивающим на его черной коже, было понятно, что дела и вправду очень плохи. «Мы не дотянем до края города». «Нам туда и не надо», — сказал Артур. «Как это не надо?» — очнувшись, испуганно спросил раненый президент. «Там армия, они защитят нас!» «Они защитят только тебя, мразь!» Не сдерживая эмоций, крикнула Кима, уже хотела броситься на него с кулаками, но Артур ей не позволил. Остановив ее руку, он сказал. «Не сейчас». «Как ты не понимаешь, он убьет всех нас, как только окажется в безопасности?» «Ребята, у нас сейчас есть проблема посерьезней». Нажимая на десятки кнопок, интенсивно дергая ручку управления, заметил Милен. Там, где-то внизу, в руках Анки, вновь появился зенитный комплекс. Очередная ракета понеслась к своей цели. К счастью, на этот раз резкий маневр флайера позволил избежать рокового попадания. Пассажирам едва удалось сохранить равновесие и удержаться на ногах. «Давай к башне корпорации!» — скомандовал Артур. «Ты рехнулся!» «Но мне это нравится!» – улыбнувшись, поддержал его Милен и направил машину к огромному небоскребу, еле-еле видневшемуся на противоположной стороне реки Москвы. Хоть Милен и всегда был странным парнем с сумасбродными идеями, но уж чего ему точно было не занимать, так это недюжинной храбрости и отваги, которые могут позавидовать даже бывалые воины. Черное небо простиралось во все стороны от бесконечной столицы. Новая Москва сейчас напоминала некое подобие библейского города Дитт. Согласно преданиям, Дит был проклят богами и отправлен в самое сердце ада. Так и тут бесконечные очаги пожаров устилали улицы и проспекты. Толпы людей бежали в разные стороны в надежде спасти себя и свои семьи. Ожесточенные стычки полиции и мятежников выливались в кровопролитные бои, а, как известно, пули не щадят никого. Лететь было совсем недолго, но все же скорость флайера оставляла желать лучшего. Воспользовавшись короткой передышкой, Тарас поведал о том, как они благополучно смогли дать дёру старшка. Его раны ещё сильно болели, но он ни за что не согласился остаться в стороне и настоял на том, чтобы его взяли с собой. Ким, напротив, не особо хотела разговаривать, постоянно бросая гневные взгляды на Орловского. Милен с гордостью заявил, что флайер был угнан совершенно случайно и без лишнего шума прямо из-под носа полиции. Все оружие, которое им удалось тогда вывести после налета на военную базу, было передано остаткам сопротивления, с которым посчастливилось связаться сразу по прибытию. Артур не хотел говорить ему о том, что именно это и послужило катализатором кровопролития на улицах города. Могли ли они поступить иначе? Он не знал. Сейчас не время раскаиваться и уж тем более останавливаться. Несмотря ни на что, дело должно было быть сделано. Иного пути нет. В остальном же Артур был несказанно рад видеть своих друзей, но то, что творилось вокруг, вызывало лишь горечь и отчаяние. «Господи, что же мы наделали?» — глядя в иллюминатор, бормотал Артур. «Этого ты хотел?» — он обратился к Милену. «Без боя не бывает победы!» — воинственно ответил за него Тарас. «Эти ублюдки точно так же сожгли мой город и убили всех, кто был мне дорог. Не нужно их жалеть. Я отдал всю жизнь ради этого. И сейчас мы заберем свое». «Это все из-за него!» С презрением в голосе Ким бросила взгляд на вжавшегося в угол президента. «Он не оставил нам иных способов добиться перемен. Я обещала это маме. В мире есть дела, ради которых можно отдать жизнь». «Не, ты ошибаешься, Ким. Жизнь дается человеку лишь единожды, а великие дела не закончатся никогда», — возразил Артур. «Ты сам потерял почти все. Неужели ты не хочешь изменить мир, пусть даже пожертвовав несколькими не самыми лучшими представителями нашего общества?» «Она дело говорит» согласился Старас. «Другого выхода не было, не стоит корить себя по пустякам». «Всегда есть другой выход», — вздохнул Артур и продолжил смотреть в иллюминатор на приближающуюся башню. Несколько дронов корпорации продолжали следовать за флайером. Невозможно объяснить роботу, имеющему четкую программу, что смысла в его действиях уже давно нет. И то шоу, ради которого он был создан и которое транслирует, уже давно вышло за грани понимания, за грани добра и зла, превратившись в сумасбродные и отчаянные попытки перевернуть мир. Тот мир, который пусть и казался жутко несправедливым и отталкивающим, но все же он был. Ни одно баснословное состояние, ни одна хорошая жизнь не стоит хладнокровных убийств, пусть и совершенных под прикрытием благих целей».